Глава 17 Сердце в груди Салик Сермин колотилось так сильно, что казалось, будто оно сейчас разорвется на части. В горле у нее пересохло. Существо. Оно на борту семени и сейчас убивает бишванов. Панди ничего не приукрашивала. Она своими глазами что-то видела. Один из древнейших кошмаров космического фольклора. Нечто чужое. стоящая в себе смертельную опасность, болезнь, чудовище, робот, убивающая все на своем пути. Эти страхи возникли еще на заре космической эры. Медленно, очень медленно Салли огляделась вокруг. Тело Роджера все так же сохраняло неподвижность, лишь грудь его медленно, но постоянно вздымалась. Он еще дышал. Поблизости Не было видно чужого или вообще чего-нибудь такого, что подавало бы признаки жизни. Различные предметы с инопланетного модуля, заключенные в прозрачные пластиковые капсулы, были прикреплены к наружной стороне палатки. Салли посмотрела на парившую возле шлюза сумку с застежкой молнии, в которой находился перепачканный кровью и экскрементами скафандр Роджера. Молния сумки. была наполовину открыта. Салли была уверена, что не открывала ее. Наружу в открытый космос не выходил никто. Промоты летили, терпеть не могли подобных прогулок, и едва ли можно было припомнить случай, когда они надевали скафандр. «Так что же это?» Вопрос требовал незамедлительного ответа. Трясущимися руками... Салли включила линию связи с капитанским мостиком. Видеосигнал не проходил, а динамик донес до нее леденящие душу звуки, чириканье, визг и странное шипение. Салли выключила связь. Она почувствовала, как по ее телу пробежали мурашки. Там, на мостике, происходило что-то жуткое и непонятное. Салли снова бросила взгляд на сумку с молнией, потом вытащила из походной аптечки самый большой из имеющихся там скальпелей с тончайшим двухдюймовым лезвием. Держа его прямо перед собой, она оттолкнулась, подлетела к сумке и одним рывком распорола ее. Содержимое сумки почти полностью отсутствовало, только обрывки ткани скафандра. Обглоданные до последней органической молекулы Контейнер для вывода продуктов метаболизма Располагавшийся в ножном отделе скафандра Был деформирован до неузнаваемости И вывернут наизнанку Салли застыла в оцепенении Рассматривая отвратительное зрелище Ей показалось, что сердце в груди окаменело Здесь явно кто-то похозяйничал Затем она перевела взгляд на портативный компьютер, находившийся сбоку от кровати каталки Роджера. Компьютерная неполадка. У Салли перехватило дыхание. Она едва могла дышать. Глаза застлали слезы. В воздухе прямо перед ней что-то сверкнуло. Какой-то переливающийся шарик. Салли машинально потянулась к нему. и в ее руках оказался невиданной красоты драгоценный камень. Он был огромного размера, весом в сотни карат, и имел бесчисленное множество мелких граней. Салли не могла отвести от него глаз. Откуда он мог здесь взяться? Салли спрятала камень в карман и снова взглянула на привязанного к своему ложу Роджера. По всей видимости, он был безнадежен. Вполне возможно, что в его теле развивались споры инопланетных организмов. Что еще она могла сделать для Роджера Ксермина? По щекам Салли катились слезы, но она снова решительно натянула себе на голову гермошлем и, не дрогнув, распахнула шлюз. Палатка разгерметизировалась и моментально сжалась оглушающим хлопком. Салли ощутила... как мимо нее проносится поток воздуха, вытолкнув ее вместе со случайными предметами в пустоту безвоздушного пространства. Палатка саваном окутала останки Роджера Ксермина, и они остались вращаться вокруг корабля. Сали перекувыркнулась через голову, но вскоре снова приобрела устойчивость благодаря реактивным мини-двигателям в подошвах и шлеме. Вдали... Замелькали красные и зеленые огоньки. Салли спокойно и бесстрастно наблюдала за тем, как, покачиваясь, приближается спасательный модуль. Вскоре он затормозил и замер метрах в пятидесяти от нее. Салли плавно устремилась к шлюзу. В наушниках раздался голос панди. «Салли, я хочу видеть твое лицо на экране!» «Пожалуйста, подними голову и посмотри в камеру!» По губам Салли скользнула легкая тень улыбки. Шлюз открылся. «Извини, Салли, но мне надо было убедиться, что это ты!» Торопливо проговорила Панди. Салли прошла в шлюз и оказалась вместе с Панди в единственной крохотной кабинке спасательной шлюпки. Семя мирно дрейфовала поблизости, Салли показалось, что жизнь кончилась для нее навсегда, будто не Роджера, а ее саму поразила неведомая сила. «Я хочу как можно скорее добраться до Саскоча, убитым голосом произнесла она. «А что ты скажешь относительно радиосвязи? Стоит нам просить помощи по радио?» Салли энергично замотала головой. «Ни в коем случае, если только ты не хочешь попасть в тюрьму ИТА». Поверь мне, эти адские дыры вполне заслуживают своей репутации. Тебе не кажется, что следует рассказать людям о нашей находке? Замолчи, панди. Во-первых, нас даже слушать не станут. Во-вторых, если они узнают, что мы наделали, то нам за это светит лет тридцать, если не больше. Наша единственная надежда — вернуться на Саскоч незамеченными». Это значит, что мы должны немешкая приземлиться ночью где-нибудь за пределами Бельва-Сити, может быть, неподалеку от Голубого озера. Впрочем, безразлично где, лишь бы нам вообще это удалось. Панди недоуменно уставилась на нее. Инопланетный кошмар уже творил свое черное дело на борту семени, вырвавшись на свободу после тысячелетнего оцепенения. — Но ведь мы не можем оставить все как есть, по крайней мере, на корабле. Этот ужас распространится на всю систему. — Нет, конечно же, нет, не можем. Кое-что мы в состоянии сделать. Салли склонилась над пультом управления спасательного модуля, поколдовала над ним и вывела модель к позвоночнику, который соединял жилую зону корабля и термоядерные реакторы главных двигателей. Затем. Снова надела гермошлем, проверила баллоны со сжатым воздухом и вышла из модуля наружу. Оттолкнувшись, Салли полетела к крепежному модулю, который соединял двигатели с кораблем. В случае утечки ракетного топлива двигатели могли быть сброшены с судна при помощи взрыва восьми предохранительных зарядов. Открыв внешнюю коробку ручного управления, Салли еще раз помянула добрым словом Роджера, настоявшего на снабжении всех жизненно важных систем ручными приводами. Роджер обладал прирожденным инстинктом настоящего астронавта, когда дело касалось безопасности. Бедняга, все-таки в последний момент этот инстинкт подвел его. Да, Роджеру никогда не везло, когда игра шла по-крупному. Салли потянула вниз основные переключатели. Зажглись желтые, а потом красные огоньки. Она набрала свой личный номер. Огоньки замигали. Все было готово для взрыва. Салли посмотрела вверх, определила местоположение спасательного модуля, подобрала под себя ноги и оттолкнулась. Предохранительные заряды взорвались. и двигатели семени, оторвавшись, поплыли прочь от корабля. Через двадцать минут взорвутся и они сами. Вполне вероятно, что после этого от семени не останется и мокрого места, впрочем, как и от ненавистной инопланетной тыквы. Салли вплыла в узкий люк шлюзовой камеры, который тотчас же закрылся за ней, отворилась внутренняя дверь. Салли Приказала компьютеру модуля осуществить запрограммированный взрыв и пристегнулась рядом с панди к откидным креслам-амортизаторам, которые станут их родным домом на долгие месяцы. Из сопла вырвалось пламя, и спасательный модуль устремился прочь от семени, взяв курс на планету Саскач, до которой было 250 миллионов километров пути. Лежа в откидных креслах, Панди и Салли мрачно провожали глазами изображение родного корабля на главном экране. Оно стремительно уменьшалось, превращалось в точку и вскоре слилось с мерцающим фоном космической бездны. Минута шла за минутой. «Мы уже достаточно далеко», — рыдая спросила Панди. По ее лицу струились слезы, во рту пересохло. Воздух модуля значительно отличался от увлажненной атмосферы семени. Но самым неприятным последствием ускорения в 4G, именно на таком настояла Салли, было то, что все тело буквально разламывалось на части. «Думаю, да», — ответила Салли. «Уничтожит ли взрывом двигателей сам корабль?» Панди казалось, будто ее губы превратились в резиновые шары. а лицо готово расплющиться в блин. Я не знаю, панди, задержка детонации даст кораблю время отойти на достаточное расстояние. Если на борту нашелся кто-нибудь, кто смог бы управлять на мостике контрольными приборами и воспользовался системой аварийного ускорения семени, тогда другое дело. Как ты думаешь, Салли, за сколько времени мы доберемся до Саскоча, С учетом имеющегося сейчас топлива, «Месяцев за пять. Это не так уж и плохо. Мы с Роджером как-то добирались верхом на комете. Наше путешествие длилось целых три года. А еды нам хватит? Концентратов запасено на экипаж из пяти человек. Еды хватит. Правда, придется экономить». Панди обвела взглядом стены маленькой тесной кабины. Санитарные условия были примитивнейшие. Из мебели... Пять лежаков-амортизаторов. Потолок был низким, всего два метра. И здесь им придется провести месяцы. Голова и шея панди болели от невыносимой тяжести. «Что же мы будем делать, Салли?» — простонала она. Салли сдержала готовые сорваться с губ сердитые слова. «Этот ребенок не так уж плох. Просто до смерти напуган случившимся». Мы будем много времени проводить у телевизора, подолгу спать. Панди опять зарыдала, а Салли стала размышлять о сложившейся ситуации. Модуль изначально предназначался для пятерых, их же было всего двое, поэтому путешествие пройдет почти с царским комфортом. Эта мысль немного успокоила Салли. «Все будет хорошо». «Давай начнем с инвентаризации всех систем шлюпки, детка. Как и в любом путешествии, выясним, что у нас имеется и работает ли оно. Ну а чуть позже посмотрим телевизор. Это, пожалуй, все, чем оборудован модуль. А уж на чем мы отведем душу. Выберем себе все, что только пожелаем». Панди ничего не ответила. Ускорение по-прежнему оказывало свое действие. Они успели обследовать запасы воды и систему вторичной очистки, когда запищал таймер. 20 минут истекли. Повернувшись к экрану внешнего обзора, Салли и Панди увидели на фоне звездной черноты ослепительную вспышку.